Я плохой судья в таких делах, сказала Агнес после некоторого колебания, но глубоко уверена. Да, я уверена, что скрытничать и притворяться вам не подобает. Мне не подобает, боюсь Агнес вы высшего мнения обо мне. Вам не подобает, так как по натуре своего человек прямой, сказала она. И вот почему я написал бы этим леди искренне и просто насколько это возможно я бы рассказала обо всём что произошло и попросила бы разрешения бывать иногда у них в доме вы ещё так молоды и только начали прокладывать себе путь в жизни а потому мне кажется следовало бы написать что вы согласны на все условия которые они могли бы вам поставить на вашем месте я умолял бы их не отказывать вам в просьбе, не переговорив предварительно с Дорой и обсудить вашу просьбу вместе с Дорой, как только они сочтут это возможным. Я не писал бы очень пылко и не требовал бы слишком многого, добавила мягко Агнес. Я положилась бы на свою верность и на своё постоянство и на Дору. Да, ну если заговорив с Дорой, они её испугают, и Дора снова начнёт плакать и не захочет сказать обо мне ни единого слова, спросил я. А это возможно? Осоведомилась Агнес всё с тем же ласковым участием. Боже мой, да ведь она пуглива, как птичка, воскликнул я. Это вполне вероятно. И потом обе мисс Спенлоу Пожилые леди бывают иногда такими чудачками, могут оказаться не совсем подходящими особами, чтобы к ним обращаться с такой просьбой. "Я не стал бы об этом думать, Тротвуд", сказала Агнес, ласково взглянув на меня. "Лучше подумать о том, правильно ли ты поступаешь. А если правильно, то так и поступать". Больше я не колебался. С лёгким сердцем Наз глубоким сознанием важности задуманного дела, я посвятил едва ли не всю вторую половину дня сочинению письма. Для выполнения столь трудной задачи Агнес предоставила в моё распоряжение своё бюро, но сперва я спустился вниз повидаться с мистром Уикфилдом и Урихипом. Урию я нашёл в новой выстроенной в саду конторе, где ещё пахло штукатуркой. Я увидел необычайно гнусный вид среди груды бумаг и книг. Принял он меня, как всегда, рыболепно и притворился, будто ничего не слышал от мистера Микабера о моём приезде, чему я взял на себя смелость не поверить. Вместе со мной он отправился в кабинет мистера Уикфилда. Комната мало походила на прежнюю ибелишилось многих вещей, перешедших к новому компаньону. И остановился у камина, где начал греть спину, поглаживая подбородок костлявой рукой, в то время как мы обменивались приветствиями с мистером Уикфилдом. Вы останетесь у нас, Тротвуд, до отъезда из Кентербери, спросил мистер Уикфилд, непременно взглядом испросити Урии согласье. А для меня есть место, осведомился я. Я с удовольствием Уступлю вам вашу прежнюю комнату, если это будет вам приятно, мой юный мистер. Простите, мистер Копперфилд. Но так понятно, что у меня это вырвалось. О, нет, нет. Запредставал мистер Уикфилд. Зачем вам себя стеснять? Найдётся другая комната. Найдётся другая комната. Но я был бы так счастлив, ослабевшис воскликнул Уи. Чтобы положить этому конец. Я сказал, что согласен жить у них, но только в другой комнате, а не то остановлюсь где-нибудь ещё. Решено было поместить меня в другой комнате, после чего я расстался с компаньонами до обеда и снова поднялся наверх. Я надеялся побыть наедине с Агнес, но миссис Хип попросила разрешения посидеть с своим вязанием у камина, под тем предлогом, что в ветреный день при её ревматизме. Ей полезнее быть в комнате Агнес, чем в гостиной или столовой. Хотя я без всякого сожаления отдал бы я на милость ветра, отправив на самый высокий шпиль собора, но пришла подчиниться необходимости и любезно я приветствовать. Приношу вам смиренную благодарность, сэр, сказала миссис Хип в ответ на мой вопрос о её здоровье. Не очень-то хорошо, похвастаться нечего. Если бы я увидела, что мой Ури занимает хорошее положение, чего мне ещё желать? Как вы нашли моего Ури, сер? Какой у него вид? По моему мнению, вид у него был как всегда гнусный, и я сказал, что никакой перемены в нём не заметил. О, не заметили никакой перемены? Разрешите мне смиренно с вами не согласиться. Разве вы не заметили, какой он худой? Не больше, чем раньше, ответил я. Да что вы это потому что вы не глядите на него глазами матери сказал мистер Хип. Глаза матери с какой бы любовью они ни смотрели на него, были не добрые глаза, когда они взирали на всё остальное человечество и встретились с моими. Я подумал, что они с сыном действительно очень любили друг друга. Она перевела взгляд с меня на Агнес. И вы тоже, мисс Уикфилд, не замечаете, какой у него утомлённый и изнурённый вид, спросила миссис Хип. Нет, вы напрасно так беспокоитесь. У него прекрасный вид, ответила Агнес, спокойно занимаясь своим рукоделием. Миссис Хип громко засопела и принялась за своё вязанье. Она не вставала и не покидала нас ни на минуту. Я приехал днём, часа за 3-4 до обеда. Но она всё сидела и сидела, орудуя своими вязальными спицами с такой же монотонностью, с какой сыплются песчинки в песочных часах. Она сидела по одну сторону камина. Я сидел за бюро перед камином, а по другую его сторону, неподалёку от меня, сидела Агнес. Всякий раз, когда размышляя над письмом, я отрывал от него взгляд, Перед мной было задумчивое лицо Агнес, и это ангельское лицо, от которого, условно, исходило какое-то сияние, укрепляло мое мужество. Но в то же время я чувствовал, как другой, недобрый взгляд скользит по мне, переходит на нее, снова останавливается на мне и украдкой опускается на вязанье. Не знаю, что это было за вязанье. Я бы ничего в этом искусстве не понимаю, но напоминало оно сеть. А миссис Хип, роботокость и на мис спицами, походила при свете камина на злую волшебницу, пока ещё подчинявшуюся лучезарному, доброму существу, сидящему напротив, но всегда готовую в подходящий момент набросить на кого-нибудь свою сеть. За обедом она продолжала следить за нами тем же недреманным оком. После обеда я заменил сын И когда мы остались втроём, мистер Уикфилд, он и я, он продолжал украдкой наблюдать за мной и корчился так, что не было сил терпеть. В гостиной мать снова вязала и снова за нами следила. Пока Агнес играла и пела, она сидела около фортепиано. Разока она попросила Агнес сыграть и спеть какую-то балладу, которой по её словам так восхищается её Ури. Он зевал, развалившись в кресле. Фауза взох поглядывала на него и сообщала о Агне, что он в полном восторге от музыки. О чём бы она ни заговаривала, почти всегда, вернее, просто всегда, без единого исключения, она упоминала о нём. Было очевидно, что она получила такое предписание. Это продолжалось до тех пор, пока все не пошли спать. Мне было так неприятно видеть мать и сына который словно девять отвратительные летучие мыши распростёрли над домом свои крылья, бросая на него мрачную тень, что я предпочёл бы даже сидеть внизу, несмотря на вязание и всё прочее, чем идти спать. Я почти не спал. На следующий день снова он чили с вязаний слежка, и так продолжалось до вечера. Нельзя было улучить и 10 минут, чтобы поговорить с Агнес. Кое-как мне удалось только показать ей письмо Я предложил ей прогуляться, но Мессис хип настойчиво повторяла, что чувствует себя плохо, и Агнес из жалости осталась дома, чтобы её не покидать. Подвечер я вышел из дома один, размышляя о том, как следует поступить, и вправили я дольше скрывать от Агнес то, что говорил мне в Лондоне Ури хип, ибо это снова начал меня сильно тревожить. Не успел я выйти из города, на... ремсгетскую дорогу, где можно было прекрасно прогуляться. Как вдруг, взгущавшихся сумерках, кто-то шедший позади окликнул меня. Показалась неуклюжая фигура в узком пальто, ошибиться было нельзя. Я остановился и Уи хип подошёл ко мне. "Что вам угодно?" спросил я. "Вот так быстро ходите", сказал он. "У меня ноги длинные, новым задали работу. Куда вы направляетесь, сосведимился я? Пойду с вами, мистер Капперфилд, если вы мне разрешите прогуляться со старым знакомом. И он дёрнулся всем телом так, что это можно было истолковать не то как желание умилостивить меня, не то как насмешку. Затем он зашагал рядом со мной. Уия. Помолчав, сказал я, стараясь говорить как можно вежливее: "Да, мистер Капперфилд, сказать вам правду, Турк прошу вас не обижаться. Я вышел погулять один, потому что слишком долго был на людях. Он искоса взглянул на меня и спросил с отвратительной гримасой: "Вы подразумеваете мою мать?" "Вот именно", сказал я. "А, да ведь вам известны мы люди маленькие и смиренные, и мы помним об этом и должны заботиться, чтобы нас не припёрли к стенке люди не столь смиренные в любви всей хитрости хороши, сэр. обеими руками он нежно погладил свой подбородок и издал короткий смешок ни одно человеческое существо мне кажется не могло так походить на зловопояна ведь ведь мистер копперфилд продолжал он выражая этим жестом одобрения своей осмотрительности и кивая головой в мою сторону весьма опасный соперник и всегда им были и вы сами это знаете Так значит, вы из-за меня устраиваете слежку за Мис Уикфилд и делаете её жизнь в родном доме невыносимой?" спросил я. "Что вы? Что вы, мистер Квоперфилд? Какие жестокие слова!" воскликнул он. "Можете выразить мою мысль любыми словами, какие вам нравятся, но вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать," заявил я. "О, нет, вы сами должны выразить свою мысль. Мне это не под силу. Нет, нет." Так вы думаете, что я смотрю на мистера Каперфилда не только как на любимую сестру? спросил я стараясь ради Агнес говорить как можно более сдержанно и спокойно. Прошу заметить, мистер Каперфилд, я не обязан отвечать на этот вопрос. Может быть да, может быть и нет, ответила он. Никогда мне не приходилось видеть такой гнусный, хитрый физиономии и таких глаз, лишённых даже намёка на ресницы. Продолжайте, сказал я. Раджи Мисс Уикфилд. О, моя Агнес, перебила он отвратительно изогнув костлявую спину. Вот тебе добрый мистер Копперфилд. Называйте её Агнес. Ради Агнес Уикфилда, благословит её Бог. Благодарю вас, мистер Копперфилд, за это пожелание, снова перебил он. Я скажу вам то, что при любых других обстоятельствах я не стал бы вам говорить. Как не стал бы говорить Джакукетчу. К кому, сер? переспросил Ури, вытянув шею и приставив руку к уху. Полочу. Человеку, о котором мне и в голову не пришло бы вспомнить, пояснил я, а про себя подумал, что физиономия Ури не могла не вызвать в памяти от имя. Я помолбен с другой молодой леди, и надеюсь, этого вам будет достаточно. Вы клянётесь? спросил Ури. Я уж готов был не году это подтвердить. Как вдруг он вцепился в мою руку и сильно её жал. "О, мистер Коперсилц", воскликнул он. "Если бы вы удостоили меня своим доверием в тот вечер, когда я изливался перед вами от полноты сердца, а потом вас стеснил улёкший спать у камина, о, в таком случае я никогда бы не сомневался в вас". Но раз это так, как вы говорите, я немедленно уберу мою мать и буду счастливо это сделать. Надеюсь, вы извините эти предосторожности, внушённые любовью. Какая жалость, мистер Копперфилд, что вы не удостоили меня своим доверием. Сколько раз вам предоставлялся удобный случай, но вы никогда меня не удостаивали своим расположением, как бы мне того хотелось. Знаю, вы никогда меня не любили, так как я люблю вас. Всё это время он сжимал мне руку скользкими холодными пальцами, я прилагал все усилия, какие только можно было приложить, не нарушая приличий, к тому чтобы её вырвать, но это мне не удалось. Он продел её под рукав своего тёмно-красного пальто и крепко притиснул к боку, и я вынужден был идти с ним рядом. Пойдём домой, спросил Улье, повернув меня назад к городу, над которым уже сияла луна, серебряно-далёкие окна